Глава 71 первая на миг замерла с пером в руке. На столе перед ней лежала длинная лента чистого пергамента. Она смотрела, как черные чернила в хрустальном пузырьке перекатываются взад-вперед в такт покачиванием имперского скользакрыла, несущегося сквозь облака. Взглянув в крошечное окошко рядом со своим локтем, она попыталась оценить проплывающий внизу пейзаж. Зеленый полок Майерской Чищобы простирался далеко во все стороны. Прямо впереди серебристая прожилка разделила лес на две половины. Река Стима. Принцесса нахмурилась. Судя по ширине реки, находились они сейчас гораздо дальше к западу от ее истоков, чем она ожидала. Если они направлялись в Кисалимри, то не имело смысла так далеко отклоняться от курса. Куда же Оракола Тихон, мысленно поправилась она, нас тащит. Алия ломала голову над многими загадками прошедшего дня полная решимости разгадать их. Она отказывалась оставаться праздной и безучастной, против чего всегда боролась. Будучи просветленной розой и мрика, Алия всегда содержалась в четырех стенах и была ограничена в передвижениях. Это была золотая клетка с ароматическими маслами, моментально исполняемыми капризами и праздным времяпрепровождением. Ее все это лишь раздражало, особенно когда она наблюдала за свободами, предоставленные ее старшим братьям. Мать ее, пока была жива, прививала ей активное воображение, ненасытное любопытство и острый ум, всячески поощряя их. «Величайшее оружие женщины — это ее разум», — однажды сказала ей матушка. «Держи его столь же острым, как любой кинжал». В соответствии с этой философией Али и жила, особенно после смерти матери. Занималась приглашенными преподавателями по всем важнейшим дисциплинам, отпуская своих наставников лишь тогда, когда могла превзойти их, с каждым годом все острей оттачивая этот свой кинжал. И все это время позволяло лелеять себя и выставлять на показ, сохраняя в тайне то, что было у нее на сердце. Став постарше, с помощью верной служанки она частенько ускользала из своей золотой клетки, чтобы исследовать город, больше узнать, развить интересы, выходящие за пределы стен дворцовой цитадели. Именно такие исследования постепенно выявили гниль, разложение и застой империи, стремительно катящейся к упадку. Алия читала о других государствах, других видах правления, других верованиях. Этот интерес постепенно перерос в недовольство. Недовольство привело к бунту бунт привел ее к Шайнера. И все же, всего за один день абсолютно все, что она знала об окружающем мире, перевернулось с ног на голову. Больше раздраженная, чем испуганная, Алия оглядела длинный трюм корабля. Этот личный императорский стрелокрыл создавался для быстрого прохождения относительно небольших расстояний, не более того, и, конечно, не для уединения. В носовую часть была втиснута небольшая рулевая рубка. Единственная отгороженная каюта в корме предназначалась для императора. Между ними простирался открытый салон, уставленный креслами и диванчиками. В глубине его Канте сжался к Фрелию и Пратику, наверняка обсуждая тайну в бронзе, которую представлял собой Тихон. Сидевшие прямо перед ней Тазар и Алтея тихо перешептывались, как будто все еще пытаясь сохранить свои секреты. Между ними черная стая ресик играла в какую-то игру, которая включала в себя подбрасывание кинжала, скорее всего, отравленного, и попадание между растопыренными на столе пальцами противника. Это было довольно нервирующее зрелище. Единственными, кто еще находился в салоне, были двое гулдгульских головорезов, за которыми присматривала Лира. Предводительница воровской гильдии стояла, скрестив руки на груди, сердито надутым лицом гулт потерявший части ноги, дремал, приняв изрядную дозу макового молочка. Его культя была уже обработана и забинтована. Его брат сидел рядом с ним, положив ладонь ему на лоб. Алия подавила вспышку вины при виде раненого мужчины, хотя это и не она приказывала его калечить. Глянула мимо канты на закрытую дверь каюты. Рами присматривал там за их отцом, который оставался одурманенным каким-то колдовством Тихана. Несмотря на ее собственное разочарование в отце и империи, ярость от такого надругательства сжигала Алию изнутри. И все же любой из них мало что мог сделать. После битвы в Казани их группа, частично переодевшись в Балахон и Биарга, бежала через город к взлетно-посадочным полям. Особого сопротивления они не встретили, особенно в компании императора. Тихон продолжал оказывать какое-то странное влияние на ее отца. Он мог заставить Макара выкрикивать приказы или успокаивать встречных. Однако слова императора звучали сбивчиво, сопровождаясь странными подергиваниями лица и конечностей. Оракл, который опять вернул себе прежний цвет лица, говорил всем, кто проявлял беспокойство, что император подвергся нападению вражеских сил, вероятно, был отравлен, но теперь поправляется и находится под его неусыпным и благодатным присмотром. В конце концов, они благополучно добрались до личного стрелокрыла императора и захватили его. Экипаж в рулевой рубке заменили предводительницей Ресиек и ее молодой подручной. Этим двоим удалось умело увести обтекаемый кораблик подальше от причальных площадок и быстро умчаться прочь, под предлогом того, что император Макар нуждается в срочном лечении. Перед вылетом Тихон попросил Лиру и Тазара отправить своим соответствующим силам приказы срочно покинуть Казан и возвращаться в Кисалимри а по возвращении собрать в городе как можно больше шайнра и бойцов низкопробной армии Лиры, после чего в готовности ждать дальнейших распоряжений. И все же Алия пребывала в растерянности. Касательно почти всего. Она чувствовала, что ею манипулируют точно так же, как и ее отцом, дергают за невидимые ниточки, которые держат в своих руках Тихон. Все происходило слишком уж быстро, даже сейчас Алия не могла решить, доверять ли Ораклу целиком и полностью или нет. И все же при столь стремительном развитии событий ей не оставалось ничего другого, кроме как позволить ему увлечь себя за собой. По крайней мере, сейчас. Словно в ответ на все эти размышления, дверь в рулевую рубку открылась, и из нее вновь показался Тихон. А Алия так и застыла при виде него, при виде его поразительного преображения. Тазар с и ахнули, машинально отстранившись, после чего Тазар придвинулся к Алие, словно стремясь ее защитить. Она взяла протянутую им руку, черпая в ней силу и присутствие духа. Те, кто находился позади нее, отреагировали не столь бурно, глянув на Тихона скорее с любопытством, чем с потрясенным изумлением. С другой стороны, всем остальным уже доводилось видеть это чудесное существо. Хотя Тихон был все еще облачен в свою черную мантию, он смыл темное пятно, скрывавшее его истинные черты. Его жестоко очерченное лицо теперь переливалось завораживающими оттенками бронзы и меди. Даже завитки волос на голове у него ярко сияли, образуя вокруг нее солнечную корону. Прежними остались лишь его глаза, все того же потрясающего густо-фиолетового цвета, только теперь они ярко светились, словно подсвечены изнутри. Фрель подтащил Канта и Практика поближе к Тихону. «Так ты и вправду спящий, существо, подобное шие? «Мы похожи», — признал он. «Ты завешаешь шею, но только лишь потому, что она забыла свое истинное имя, вместе с большей частью знаний, необходимых ей, как оси». Канта нахмурился. «Какой еще оси?» «Долго рассказывать», — ответил Тихон. «И даже я не знаю всего до конца. Я всего лишь корень, низшая каста Тавинов. С нами мало чем делятся». А Алия повернулась к фрейлю и пратику. «Тавинов?» «Мы ведь видели это слово на тех древних страницах. Тавины означает «бессмертные боги».» Она повернулась к Тихону. «И ты тоже?» «Тавин на самом деле означает «защитник», но сочинители подобных текстов всегда были склонны к преувеличению и приукрашиванию». Фрель нахмурился. «А еще на этих страницах говорилось о великой войне между Тавинами. Это тоже преувеличение?» «К сожалению, нет». Но, как корень, я не посвящен в полный масштаб событий. Наш удел — служение на ну, куда более низком уровне. Строительство, горный промысел и прочие презренные занятия. Все, что я знаю, это что во время Великого катаклизма или сразу после него, тавины были созданы для постройки великих машин, способных заставить мир вновь вращаться, если в этом когда-либо возникнет необходимость. Закончив, мы должны были зарыться глубоко в землю и ждать, когда нас разбудят. «Отсюда и спящие», — вставил пратик. «Наши создатели сотворили еще и живых стражей, чтобы те наблюдали за происходящим с поверхности и разбудили нас, если вдруг возникнет какая-либо катастрофическая угроза», — Канта кивнул. «Стражи вроде мирских летучих мышей». «И не только», — Тихо нагляделся по сторонам. «Но мне мало известны такие подробности». «А как же та война?» — не отставала от него Али, охваченная любопытством. Да, постыдное было время. Когда мир перестал вращаться, тавины стали свидетелями великих наводнений и сотрясающих мир землетрясений. Видели, как рушатся горы, а моря превращаются в соль. На протяжении всего этого мы наблюдали, как те, кто еще остался в живых, отчаянно пытались выжить, цепляясь за любую точку опоры, которую им удавалось найти. Жестокость, дикость того времени – это было выше всякого воображения. «Ты говоришь про забытый век», — прошептал пратик. Тихон с затравленным видом кивнул. «И эти жестокие, потерявшие человеческий облик люди некогда являлись нашими создателями. На это было тяжело смотреть, это сломало многих. В великом смятении часть тавинов сочла вас всех недостойными нашей дальнейшей защиты». Они рассматривали вас лишь как позорное пятно на лице урта и верили, что следует смыть это пятно, дабы освободить место для его новых хозяев. «Тавинов!» — потрясенно произнес Фрель. Тихон со вздохом кивнул. Но большинство из нас придерживались первоначального определения данного нам имени «Защитники». Началась война. Она продолжалась целое тысячелетие, задолго до того, как образовался венец. Защитники были близки к поражению, особенно после того, как один из наших крестов предал нас. «Крестов?» — переспросила Алия. Тихон опустил ладонь куда-то к полу. «Я корень», — потом поднял руку на уровень плеча. «Та, кого то называешь ший, это ось, тавин с более высоким статусом и знаниями, а вот кресты...» Он поднял руку так высоко, как только смог дотянуться. «Они и вправду бессмертные боги!» Алия вздрогнула, пытаясь представить себе такое существо. «Потребовались все защитники до единого, чтобы в конце концов одолеть Элигора. Он был таким же чудовищем, как любой бог подземного царства в Клашинском пантеоне!» Али обменялась взглядом с фрелем и пратиком. «Это имя мы тоже видели на тех страницах!» Она представила себе громадную мужскую фигуру, замахивающуюся зажатой в руке молнией. «Так вот, кто он такой, Элигор!» «Хоть он сам и потерпел поражение», — продолжал Тихон, «некоторым из его выживших адептов удалось скрыться, прихватив с собой его изломанное тело. Они бежали в различные отдаленные уголки мира, продолжая сеять хаос, а перед уходом повредили или уничтожили многие из наших погребенных под землей библиотек знаний». Фрель вздрогнул. «По-моему, мы видели последствия подобного вандализма в хрустальной библиотеке под камнями Северного монумента», — Тихон помрачнел. «Такие знания необходимы осям. Они единственные, кто способен разжечь огромные горны и заставить мир вращаться вновь. Без этих знаний оси просыпаются как новорожденные, и движет ненасытное стремление получить эти знания, чтобы полностью восстановить себя». «Думаю, мы тоже были свидетелями такого неодолимого стремления», — добавил пратик. «Сшей!» «Увы, целые континенты и массивы суши смещались и меняли свои очертания во время нашего долгого сна, зачастую отделяя ось от его библиотеки». Фрель нахмурился, явно немного раздраженный. «Почему же ваши создатели просто не вложили эти знания в ось с самого начала? Зачем было заморачиваться с отдельной библиотекой?» Наш мозг не похож на ваш. Он безотказен, живуч, гибок, способен хранить огромные объемы. Но проблема с такой гибкостью заключается в том, что наши собственные средства хранения знаний подвержены порче со временем. Хрустальная аркада, которую вы видели в разгромленной библиотеке, пока она остается нетронутой, такие тома способны хранить знания до тех пор, пока Вселенная не остынет. Зная это, наши создатели вложили в нас лишь самые основные сведения и навыки — Даже я был сильно сбит с толку, когда только проснулся в своем эйране. Эрани? переспросил Канте. «Ты имеешь в виду то медное яйцо?» — Тихон наморщил лоб. «Полагаю, это достаточно подходящее описание. Когда на меня там напали, я выжил лишь благодаря основному инстинкту самосохранения. Ему, а также присущей корню силе и текучести формы, это позволило мне разорвать нападавшего на части». «Мы видели тело в твоем медном яйце», — прошептал Канте. «Одного из врагов. Помимо уничтожения библиотек, они еще и пытались убивать спящих». «Вот почему я проснулся так рано. Когда мой Эйран был уничтожен, я не мог вернуться к своему сну, поэтому пошел по более длинному пути, на который никогда не ступал ни один корень». «И какому же?» — спросила Алия. Тихон посмотрел на всех, как будто ответ был совершенно очевиден. «Как и любой спящий, я по-прежнему ждал на протяжении тысячелетий, когда же, наконец, понадоблюсь». И хотя все это время бодрствовал, моя основная установка оставалась прежней. Алия нахмурилась. «И какой же?» «Я Тавин, а это значит, моя основная цель — защищать». Кое-кого этот ответ явно не удовлетворил. Ее брат Рами тихо переступил порог к кормовой каюты и ткнул большим пальцем себе за спину. В голосе у него звучала ярость. «И это ты называешь защитой? Что ты сделал с моим отцом?» Тихон поднял ладонь. Я сказал, что это было моей основной установкой. В этом отношении мне предоставлена изрядная свобода действий, даже как простому корню. Я щел роль Оракла наиболее подходящей, чтобы направлять и наставлять эту четверть венца, а все для того, чтобы подготовиться к грядущей войне. «С Холиндией? спросила Алия. «Нет, Большой войне, которая уже маячит на горизонте», — Тихон кивнул Канте. Твоей пророчице она уже виделась в ее вещем сне. Никс? Да, но мне вот интересно, то, что она увидела, было пророчеством или же просто неизбежностью, обусловленной самой вашей природой? Он пожал плечами. Я не знаю. Но что знаю точно, так это что с приближением обрушения Луны война неизбежна. Так что я стал ораклом. Чтобы в меру своих сил попытаться направить всех вас на путь истинный. Рами, вызывающе, шагнул вперед. «Итак, чтобы добиться этого, ты убил предыдущего оракла и занял его место?» Тихон презрительно нахмурился. «В Казани был только один оракл с тех самых пор, как был основан этот город. Ну, в основе своей один. Как Тавин, я не подвержен влиянию времени. Я менял лица, голоса, манеру держаться». «Время от времени пропускал поколение другое, чтобы побродить по просторам венца, но в конечном счете я был ораклом и сказано на протяжении более четырех тысячелетий». Это заявление встретила ошеломленная тишина. «Как такое возможно?» — наконец выпалила Алия. «И за все это время никто не заподозрил подвоха?» Ее слова, казалось, смутили Тихона, затем его глаза расширились. «А, когда я сказал, что менял лица, то именно это и имел в виду. Одна особенность, уникальная для любого из корней, из-за множества задач, которые от нас требуются, это текучесть формы, позволяющая изменять внешность в соответствии с нашими потребностями». Алия вспомнила, как он говорил нечто подобное, когда упомянул про убийцу, который пытался уничтожить его. «В каком то смысле?» «А вот в таком». Тихон слегка наклонил голову, и бронза его лица расплавилась и потекла, преображаясь, обретая новые черты, все столь же холодно, красивые, но совсем другие. «У такой способности есть пределы, но этого было достаточно, чтобы сохранить мою тайну». Черты его лица вновь расплылись, возвращаясь к лицу, впервые представшему перед ними. Долгое время никто не произносил ни слова. Тихон воспользовался этим моментом, чтобы повернуться к Алии и указать на чистую полоску пергамента и чернильницу на столе. Вижу, ты уже подготовилась, как я и просил. Она изо всех сил старалась взять себя в руки после подобного потрясения. Прежде чем исчезнуть в рулевой рубке, Тихон попросил ее приготовиться написать некое послание, ноту, как он выразился, которую почтовая ворона доставит в Кесалимре. И что писать? – спросила она. Глаза Тихона засияли еще ярче. Всего лишь самые важные слова, которые тебе только когда-либо доводилось наносить на пергамент. Те, что способны спасти весь мир. И что от меня требуется? Объявить себя императрицей Южного Клаша.